к сердцу. Задача вызволить ум из головы и утвердить его в сердце на практике решается по-разному. Обобщая известный опыт, можно выделить два основных подхода, которыми достигается соединение ума и сердца. Условно обозначим их как метод искусственный и естественный. Обращение к тому или иному методу определяется душевным устроением людей, В одних преобладает развитие чувственного, в других – умственного начала. В зависимости от этого человеку присущ тот или иной образ действий. Искусственный метод характерен самым решительным и активным подходом к делу. Его сторонники считают возможным приступать к сведению ума в сердце в самом начале молитвенной практики. Уже новоначальным сразу предлагается стать умом в сердце. Такие советы во множестве встречаются, например, в письмах святителя Феофана Затворника, яркого представителя этого направления. Здесь допускается принудительное и в этом смысле искусственное низведение ума в сердце. Постоянно повторяя попытки сведения и удержания ума в сердце, с опытом достигают все более продолжительных периодов умно-сердечной молитвы. Так трудится до той поры, пока благодать не соизволит даровать окончательное и нерасторжимое соединение ума с сердцем. Здесь форсирование процесса предпочитают тому, чтобы терпеливо ожидать плодов его естественного развития. Однако сам момент благодатного соединения в любом случае непредсказуем, ибо что от благодати, того надо ждать а взять того никаким способом нельзя. Этот подход свойственен людям определенного темперамента. У человека с высокоразвитой эмоциональностью сердце откликается более непосредственно, чем у тех, у кого доминирует интеллект. Сердце у них быстрее и легче разогревается и возгорается чувством. Поэтому люди с таким психическим устроением склонны делать упор не столько на том, чтобы удерживать ум в словах молитвы, сколько на том, чтобы стараться сердечно переживать ее содержание. Отсюда у приверженцев этого метода такая радикальность и дерзновение в призывах немедленно обращаться к сердцу, смело находить место сердечное, выдружать в нем ум. Приемы художества помогающие сведению и удержанию ума в сердце, являются атрибутом как раз этого искусственного метода. Художество в переводе со славянского «искусство». Художество, художественные приемы или художественная молитва – аскетический метод сведения ума в сердце. Вспомогательная техника управления вниманием, способствующая достижению и поддержанию умной сердечной молитвы. В греческой традиции этому понятию соответствует термин «психосоматический метод», что означает «психофизический» или «душевно-телесный». Люди эмоционального склада более других расположены к использованию художественных приемов, которые даются им легче, чем склонным к рассудочности. Но им же приходится и рисковать. Где выше активность и предприимчивость, там больше вероятность споткнуться, заблудиться. Опасность, собственно, в том, что можно ошибиться в определении сердечного места и направить внимание несколько ниже области средоточия мыслительной силы. Тогда вместо пробуждения духовного начала происходит возбуждение начала душевного, страстной части души, Разгорячаются неочищенные еще чувства и желания. Естественный метод ближе людям с иным характером, предпочитающим более долгий, но более надежный путь, на котором, избегая риска, воздерживаются от каких-либо поисков сердечного места, от самостоятельных попыток сведения ума в сердце. Вместо этого они неотступно пребывают в умной молитве, причем внимание, недопускаемое к сердцу, удерживается вне его, в гортани или в верхней части груди. Так терпеливо ожидают моменты действия благодати, которая в свое время сама укажет сердечное место и поможет низвести туда ум. К такому подходу склоняется, например, святитель Игнатий Кавказский, Тут нет того риска впасть в ошибку, что у активных делателей, поджимающих себя к продвижению вперед. Но есть иной риск – никогда не дождаться благодатного соединения, так как пассивность все-таки расслабляет человека и снижает в целом интенсивность процесса, да и время земное слишком кратко. Такой более естественный подход, которому свойственна умеренность и постепенность присущ людям с развитым интеллектуальным началом. Здесь важную роль играет глубоко осмысленное покаяние, основательное, вдумчивое его переживание. В практическом аспекте упор делается на удержании ума в словах молитвы. Задача молящегося состоит в том, чтобы, усиливаясь умом вникать в смысл молитвенных слов, ощутить их эмоциональное звучание. Сосредоточенность мысли на содержании молитвы постепенно пробуждает соответствующие чувства, или, иначе говоря, осмысление приводит к переживанию молитвы. Что особенно важно подчеркнуть, таким методом достигается постепенное оживление именно духовных чувств. Это они, а не страстная раздражительная сила, начинают откликаться на молитву. Это уже не душевная чувственность, но проявление нашего Духа, дающее как раз те ощущения, что могут точно указать сердечное место. Со временем молитва окрашивается чувством, и сердечное сочувствие уму становится устойчивым. Внимание начинает привлекаться вглубь груди, и тогда естественным порядком обнаруживается сердечное место – через хорошо ощутимый там эмоциональный отклик. Именно в сердце зарождаются наши чувства, и душевные, и духовные. Оттуда они исходят, поэтому, когда мы сосредоточены на сердечном переживании духовном, тогда и молитва удерживается в сердце духе, тогда она и становится умно-сердечной. Это естественный процесс». Если чувства пробуждены, то ум сам тянется к сердцу, находит его, и удержать там внимание становится намного легче. Теперь человек может без особого труда сводить ум в сердце в любое время по своему желанию. Такая естественность позволяет избежать упоминавшихся ошибок. Время от времени начинают посещать моменты непроизвольного схождения ума в сердце и он без труда удерживается там все более долгими периодами. В конце концов, все завершается благодатным соединением ума и сердца. Обоснованием естественного метода может служить известное наставление. «Поникши вниз головой и ум собрав сердце, если, конечно, оно открыто, призывай на помощь Господа Иисуса». Здесь подчеркивается как раз та мысль, что следует избегать поисков сердечного места и принудительного сведения ума в сердце, прежде чем сердце не раскроется само под действием благодати. Этот наиболее безопасный путь постепенного приближения к сердцу основан на смиренном ожидании Божьего благословения. «Новоначальные должны держаться одного благоговейнейшего внимания, одного заключения ума в слова молитвы, предоставив Господу преобразовать внимательную устную молитву в умную, а затем в сердечную, терпеливо дожидаясь, пока благодать начнет соединять ум с сердцем. Если ум во время молитвы находится во внимании, а сердце сочувствует уму», то это будет способствовать соединению ума с сердцем. Внимательный ум непременно привлечет сердце в сочувствие себе. Рассмотрим, чем еще обосновывают свой подход сторонники естественного метода. Вот самое характерное мнение. Для новоначального искания места сердечного, то есть искание открыть в себе безвременно и преждевременно явственные действие благодати, есть начинание самое ошибочное, извращающее порядок, систему науки, а посему не ищи места сердечного. Не усиливайся тщетно объяснить себе, что значит место сердечное. Удовлетворительно объясняется это одним опытом. Если Богу угодно дать тебе познание, то Он даст в свое время и даст таким способом, какого даже не может представить себе плотский человек, но даст не безвременно и не по усмотрению подвязающегося. Отсюда происходит известное недоверие к тем приемам, которые отцы называют художественным деланием молитвы коих опасаются и потому воспрещают новоначальным инокам и мирянам под тем предлогом, что для овладения художеством нужно значительное приуготовительное обучение. Если же кто-то преждевременно стремится к раскрытию в себе действия сердечной молитвы, тому попускаются тяжкие превыше сил искушения от бесов но это случается со слишком дерзкими, когда причиной высоких устремлений оказываются превозношение и высокоумие, причем самим пленникам этих страстей они обманчиво представляются усердием. Как обычно советуют старцы, надо прежде сердечной молитвы постараться иметь молитву умную, держа внимание в персях и заключая ум в самих словах молитвы.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 то по времени и без наставника у некоторых умная молитва сама переходит в сердечную. Впрочем, у кого не переходит, должны довольствоваться устной и умной. Прежде всего, должно держаться крепче устной молитвы, а потом умной, со смирением. А затем уж, кому удобно и кому благоволит Господь, переходить к сердечной, по указанию святых отцов, опытом прошедших все это.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 и дошли до того, что потом и устами не могли ее произносить. Но знай порядок духовной жизни. Дары даются простой, смиренной, послушливой душе. Кто послушлив и во всем воздержан, в пище, в слове, в движениях, тому сам Господь дает молитву, и она легко совершается в сердце. Разумному подвигу должны сопутствовать постепенность и своевременность, Если попытаешься не распустившуюся почку развернуть раньше времени, то погубишь ее. Приходит время, и она сама распускается без насилия. То же и с душой человеческой. Когда сердце очистится, оно само раскроется. Нельзя требовать от себя того, что пока нам еще не по силам. Например, желать не молитвы, когда ты еще на нее не способен. Это происходит от духовного невежества и от гордости. Вековой опыт Аскезы показал, что ум соединяется с сердцем по действию Божию. Постепенное восхождение в молитве является наиболее надежным. Призывание в страхе Божием имени Спасителя, соединенное с постоянным старанием жить согласно заповедям приводит постепенно к блаженному единству всех наших сил, прежде разбитых падений. В этом чудном, но болезненно трудном подвиге никогда не должно спешить. Бог не насилует нашу волю, но и Его невозможно заставить силою сделать что бы то ни было. Путь сей долог и тернист. Так что же и как начать нам, никогда не входившим в сердце? Будем, стоя вне, ударять молитвой день и ночь, как повелел Господь, в духовную дверь. Толците и отверзятся вам. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 8. Именно стоя вне, вне сердца в груди, ожидая действия благодати и подъемля деятельные труды, как то пост, нищету, смиренно мудрее и прочие заповеди. Если действуем так, то возможем приобрести искомые, и Бог в известное Ему время отворит благодатные входы, тогда сподобимся стяжать небесного Царя Христа». Приведенные высказывания выявляют те принципы, на которых зиждется естественный метод сведения ума в сердце, и они же помогают от обратного яснее разуметь сущность, метода искусственного.